60. -е. Укрепляем наших собеседников всеми качествами, необходимыми на пути к братству. Мало того, чтобы владеть лишь некоторыми качествами, нужно познать их полное сочетание. Симфония качеств подобно симфонии сфер. Если одно качество разовьется прекрасно, а другие будут отставать, то получится диссонанс разрушительный. Диссонанс может быть расслабляющим или раздражающим, или даже разрушающим. Равновесие качеств дается большим напряжением сознания. Пастырь должен заботиться, чтобы собрать стадо, также человек должен вылечить занемокшее качества. Сам человек отлично знает, которое его качество страдает. Жизнь дает ему возможность испытать любое качество. В каждом обиходе можно найти приложение любого качества. Если человек начнет уверять, что он лишен возможности приложить свои лучшие качества, он докажет свое отупение. Наоборот, если человек радуется случаю приложить свои качества, Он покажет расширение сознания. Затем придет и следующая ступень радости, а именно красоте симфонии качеств.